которая охраняет даже слабого человека, лучше всяких браунингов. Но один раз, когда он, прижатый к стене дома, сторонился от толпы, ураганом лившийся во всю шире улицы, какой-то каменщик в красной рубахе и белом фартуке замахнулся над ним зубилом и зарычал «Жит! Бей житов! Кровь!» Но кто-то схватил его сзади за руку «Стой, черт!»